Несколько миллионов лет назад, а может и меньше, ведь время так трудно отсчитывать правильно, в легендарном Нью-Йорке процветал удивительный район под названием Квинский. Примечание. Процветал удивительный район под названием Квинский. Один из районов Нью-Йорка носит название Квинс. Этот район менее популярен в нашей стране, чем Бронкс, Бруклин. или Манхэттен. Поэтому мы решили сделать ссылку и подтвердить, что такой район существует в действительности. Именно там супруга нью-йоркского короля основала свою летнюю резиденцию. Построив обширный дворец с садами, она пригласила со всего мира самых талантливых и удивительных людей разделить с ней летний месяц. К Ко двору королевы съезжались великие дизайнеры, трубадуры, воятели, шансонье и прочие мастера и искусники, чтобы показать свежие полотны, разыграть представление, исполнить пляски, спеть ариозы, а также обменяться сплетнями и развлечь свою королеву-покровительницу, которая, вероятно, и была мифической королевой Элеонорой из Красного Вельта. Хотя за прошедшие века часть континентов затонула, а на их месте возникли новые, некоторые участки суши соединились в уместе, а другие раздробились на архипелаги в уме Лиано Типака, Цезаря Лойда Джорджа, Затопеда Микеланджело 4573 соединённых. Не было сомнений, что он установил свою резиденцию в подлинном месте, что, конечно, давало ему право величаться с тех пор герцогом квинским примечание Цезаря Лойда Джордж до Микелеанжела Цезарь Гай Юлий II сто второй или сто сотый сорок четвёртый годы до нашей эры римский диктатор и полководец убит в результате заговора республиканцев Лойд Джордж 9 20833 1945 Премьер-министр Великобритании в 1916-1922 годах Микеланджело Буонаротти 1475-1564 итальянский скульптор, живописец, поэт и архитектор эпохи Возрождения. Уходящая в небо статуя Королевы Красного Вельта занимала площадь без малого в 6 миль и изображала доблестную владычицу в коделаке колесницы, запряжённой шестёркой драконов, с необычайным изогнутым копьём в одной длани и квадратным щитом в другой, в причудливом шлеме на голове, и была едва ли не единственной неприкосаемой и неизменяемой реликвией. Когда Джеррик и Орхидея приблизились к владению герцога, первое, что они увидели, была, естественно, статуя, но почти сразу же их внимание приковал дворец, который хозяин должен был специально воздвиг только для этого вечера. "О, выдохнула Железная Орхидея, выглядывая из кабины локомотива и заслонила глаза от света, какой он умный! Как это восхитительно!" Джерик с напускным безразличием в своём развивающемся плаще присоединился к ней на подножке лестницы. Красиво, хмыкнула он. И впечатляюще, как всегда у Герцега Квинского, лепестки её платья, сплетённого из маков, вьюнков и васильков, затрепетали, когда железная орхидея повернулась к Джерику и улыбнувшись погрозила пальцем: "Перестань иронизировать, мой дорогой. Согласись, это великолепно. Я уже сказал, что это впечатляет. Она топнула ножкой. Не впечатляет, а великолепно. Неудовольствие сына растаяло при виде её восторга, и Джэрик рассмеялся. Хорошо. Желаннейший из цветков. Великолепно, несравненно, превосходно захватывает дух творение гения. И ты скажешь это ему, мой призрак, и глаза и иронично... раны